88. Какова же мощь и иерархи? Если воли её миры создаются и всё, что в них, потому говорю, со мною возможно всё. Но и это требует тоже осознанья. Следует понимать явление осознаний как предварительную и неизбежную ступень к овладению. Мощь и иерархи надо осознать, прежде чем вступить на путь могущества. Ибо без иерархии ученик ничто. Так можно придать себя иерархии безраздельно и в этом предании беззаветном обрести нужную силу для свершения великого деяния. Героизм основан на силе духа. Герой имеет своего невидимого водителя иерарха. Подвиг при контакте с иерархией становится возможным. Поручение связью с иерархией выполняется. Предел иерархии ограничен пониманием, которое следует расширять, ибо деятельность различных иерархий охватывает все сферы жизни, во всех ее формах, невидимых и видимых, и все, что существует под солнцем. В этом смысле ни мертвой жизни, ни мертвой материи не существует. Энергиями иерархии насыщено все. Учитель — это звено в цепи иерархии, и связь с ней живая. Сливаясь с сознанием, с учителем, входим в цепь иерархии, как ее составная часть. Обычные условия жизни для обычных людей, но для следующих за мной необычность. Необычность и неожиданность — сестры. Но надо нежданно ждать, чтобы избежать вредной и болезненной реакции неожиданности и научиться не поражаться, не удивляться. иначе поражается вещество нервов и равновесие нарушается ровно горящее пламя будет символом равновесия ненарушаемого и так достижимо и возможно всё но при яром единении с иерархией осознанием необычности можно победить рутину обычности цветы сада моего не цветут на почве обычной необычные плоды Готовный сознание к явлениям необычным надо явить. Чудесные легенды, сказки и предания лишь отражение действительности, лишь забытые знания того, что было когда-то. Крылатые драконы сказочны, не плод беспочвенной фантазии, но далёкой быль. Пример прост, но этот пример касается всех сказаний древних народов, отразивших забытые факты жизни. Одноглазые люди, шапки невидимки, ковры-самолёты, волшебные палочки, зеркала и кристаллы прошлого всё это действительность, непонимаемая, искажённая и отвергнутая ложной наукой и ложным пониманием жизни. Иерархия вводит в мир чудесной действительности И наука, не отвергающая возможности бесконечного познавания чудесных свойств материи в её бесконечных градациях или состояниях на верном пути. Надо научиться распознавать истину под поверхностными слоями искажённых религий и искажённой науки и непонятных древних легенд и сказаний. Космос является собою истину того, что существует, но узость ограниченности и невежество человеческого понимания искажает ее. Очки непонимания надо с сознания снять, прежде чем войти в мир чудесной действительности. Учитель далеко, но луч его действует, и страницы заполняются записями. Разве это не чудо? Но кто же поверит в могущество мысли, не знающей ни преград, ни расстояний? Близость учителя — чудо, но не существует чудес. Ибо действительность и жизнь столь чудесны, что самое понятие чуда исчезает в свете изумительных высших законов познаваемого мира действительности. Не с жизнью надо бороться, не с людьми и не с окружающими условиями, но с невежеством сознания, искажающего прекрасную, чудесную действительность до неузнаваемости. Ограничение не вовне, но внутри. Безграничен мир духа, все побеждающий огонь. Врата чудесного мира открыты, и у входа учитель ожидает дерзающего войти. Предадимся иерархии безусловно, беззаветно, бесповоротно и навсегда. Решившему путь навсегда открываются двери чудесной возможности. Для потенциального отступника двери закрыты. По языком церкви верующий в меня не погибнет решивший бесповоротный полагающий всё сознание на меня доступ к пространственным сокровищам и тайным имеет ярое напряжение и полное предание себя и иерархии плодоносно и сияющий вследствии их своих иерархии предадимся за горами далёкими близок к тебе сияющий облеклать Безпредельность чувств позволяет близость иерархическую углублять бесконечно. Есть ли предел чувству любви к учителю или устремлению или преданности или героизму духа? Так возможности близости высшей, а ограниченной безпредельностью чувств, то есть границ не имеют. Я, владыка Шамблы, владыка грядущего мира, говорю, Возгоритесь в сознании безпредельных возможностей духа и устремитесь беспредельно. Моя рука с вами ко мне устремившимися. Дерзайте в устремлении смело. Не устремитесь к обычному решению. Необычен мир света. Его лучи уже падают на землю и озаряют её.